Глава шестая. Простота превыше всего. Мы склонны думать, что большие изменения должны начинаться с не менее масштабных идей. Но чаще всего именно простота идеи делает ее настолько мощной и часто упускается из виду в начале. Например, коробка до предела проста. Малком Маклин, владелец автотранспортной компании и сам бывший дальнобойщик, регулярно попадал в пробки на прибрежных шоссе. Когда ему в голову пришел оригинальный способ объехать перегруженные дороги, это была простая идея. Он понятия не имел, что из-за него мир пойдет в новом направлении. Маклин не предвидел, что его простая идея изменит политический ландшафт, позволит одним нациям устремиться ввысь, а другим отстать, сделает ненужными вековые профессии, породит новые отрасли промышленности и едва ли оставит в стороне хотя бы одного человека на земле. Я говорю, конечно, о транспортном контейнере, который, по сути, представляет собой просто коробку. Маклин переделал танкер «Айдил-Х», чтобы он мог перевозить 58 контейнеров, и отправил его 26 апреля 1956 года в плавание. И это случилось просто потому, что Маклин увидел больше смысла в погрузке части грузовика на корабль, чем грузовика целиком. И в свою очередь в этом было больше смысла, чем в грузовике, днями стоящем в пробке. Он, конечно же, не стремился перевернуть мировую торговлю с ног на голову и проложить путь для Азии, которая станет следующей мировой экономической державой. Он просто не хотел больше стоять в пробках. Дело не только в том, что никто не предвидел воздействия такой простой вещи, как эта коробка. Причина была в том, что большинство судовладельцев считали идею складывать разные виды товаров в коробке одинакового размера довольно невнятной. Опытные грузчики умели оптимально использовать складское помещение на судне, правильно расставлять и размещать грузы, и каждый товар был в оптимальной для него упаковке. Зачем заменять такую систему явно менее практичным решением? И говоря о практичности, кому вообще в голову взбредет пытаться запихнуть квадратные коробки в круглый корпус корабля? Кроме того, у судовладельцев было не так много клиентов, которые заказывали именно столько, сколько помещалось в контейнер. И тут либо клиенты недовольны, либо контейнеры наполовину пусты, Либо приходится заполнять контейнеры товарами для разных клиентов, а это означало, что в каждой отдельной гавани контейнеры придется распаковывать и перепаковывать, чтобы разобрать разные заказы. По мнению опытных грузоотправителей, это звучало не слишком эффективно. И потом возникала проблема с самими коробками. После разгрузки и отправки товара на грузовиках нужно было найти способ вернуть их назад. Таким образом, Маклин потерял сотни контейнеров. Это был логистический кошмар. Кстати, не только Маклину приходила в голову идея использовать контейнеры на кораблях. Многие уже пробовали это, и почти все вскоре отказались от этой идеи. Не потому, что были слишком упрямы, чтобы оценить такую отличную идею, а потому, что потеряли на ней слишком много денег. Идея была проста, но эффективно притворить ее в жизнь было непросто. Оглядываясь назад, мы знаем, почему они потерпели неудачу. Судовладельцы пытались интегрировать контейнер в свой обычный режим работы, не меняя ни инфраструктуру, ни свои распорядки. Они пытались извлечь выгоду из очевидной простоты погрузки контейнеров на корабли, не отказываясь от того, к чему привыкли. Вначале восприятие во многом определялось тем, что срабатывало раньше, и только самая немедленная выгода была понятна. Судовладельцы смотрели на мешки и ящики с товарами и задавались вопросом — Зачем им упаковывать их второй раз еще и в коробку? Они были рады, что уже выгрузили весь товар в гавани, и им не терпелось двинуться дальше. Они спрашивали себя, зачем вместо этого им нужно разыскивать какой-то контейнер. Они смотрели на свои корабли и гадали, как же уместить в них контейнеры. Маклин лучше других понимал, что важна не точка зрения судовладельцев, а цель всей индустрии торговли доставить товары от производителя до конечного пункта назначения. Только после согласования каждого звена цепочки, от упаковки до доставки, от конструкции кораблей до конструкции гавани, можно было раскрыть весь потенциал контейнера. Когда преимущества стали очевидными, в игру вступили эффекты второго порядка, которые вошли в петлю самоусиливающейся положительной обратной связи. Чем больше гаваней было в состоянии обслуживать контейнеры, тем активнее строились контейнеровозы. Это удешевляло доставку и увеличивало набор товаров, которые можно было перевозить, что создавало больше заказов и делало более крупные контейнеровозы экономичными, а это, в свою очередь, создавало больший спрос на соответствующую инфраструктуру гаваней и так далее. Это был не просто еще один способ доставки товаров, Это был совершенно новый способ ведения бизнеса. Многие студенты и писатели научных трудов думают подобно тем первым судовладельцам, когда дело доходит до заметок. Они обходятся со своими идеями и выводами таким образом, чтобы они имели смысл только в данный момент. Если они читают интересное предложение, то подчеркивают его. Если у них есть комментарий, они пишут его на полях. Если у них есть идея, они записывают ее в свой блокнот, а если статья кажется достаточно важной, они приложат усилия и напишут конспект. При такой работе вы получите множество разных заметок в самых разных местах. В данном случае вести заметки означает полагаться на свой мозг, чтобы запомнить, где и когда были сделаны эти записи. Затем текст должен быть концептуализирован, превращен в идею, отдельную от контекста, что объясняет, почему так много людей прибегают к мозговому штурму, чтобы привести в порядок ресурсы, связанные с выбранной идеей. В этой текстовой инфраструктуре, в этом рабочем процессе, которому так часто учат, действительно не имеет большого смысла переписывать заметки и складывать их в коробку только для того, чтобы вынуть позже, когда во время написания и размышления потребуется определенная цитата или справочный материал. В старой системе есть вопрос – в какой теме хранить эту заметку? В новой системе возникает вопрос – в каком контексте я захочу снова наткнуться на нее? Большинство студентов сортируют свой материал по теме или даже по семинарам и семестрам. С точки зрения того, кто пишет, это имеет такой же смысл, как сортировка ваших домашних дел по дате покупки и магазину, в котором они были сделаны. «Не можете найти свои брюки?» Может быть, они с отбеливателем, который вы купили в тот же день в том же магазине? Ящик для заметок — это транспортный контейнер мира науки. Вместо того, чтобы иметь разные хранилища для разных идей, все помещается в одну и ту же картотеку и стандартизируется в одном и том же формате. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на промежуточных этапах и пытаться вылепить науку из систем подчеркивания, техник чтения или написания конспектов, все сводится только к одному — идее, которая может быть опубликована. Самым большим преимуществом по сравнению с системой хранения сверху вниз, организованной по темам, является то, что чем сильнее разрастается ваш ящик, тем более ценным, а не беспорядочным и запутанным он становится. Если вы сортируете по темам, вы сталкиваетесь с дилеммой либо добавлять все больше и больше заметок к одной теме, что затрудняет их поиск, либо добавлять к ней все больше и больше тем и под тем, что лишь переносит беспорядок на другой уровень. Первая система предназначена для поиска вещей, которые вы намеренно пытаетесь найти и возлагает всю ответственность на ваш мозг. Ящик для заметок же разработан, чтобы угодливо напомнить вам об идеях, о которых вы уже забыли, позволяя вашему мозгу сосредоточиться на размышлении, а не на запоминании. Несмотря на то, что ящик, организованный снизу вверх, не сталкивается с проблемой компромисса между слишком большим или слишком малым количеством тем, он тоже может потерять свою ценность, если к нему добавлять заметки без разбора. Он может проявить свои сильные стороны только тогда, когда мы стремимся к критической массе, которая зависит не только от количества заметок, но и от их качества и способа обращения с ними. Для достижения критической массы крайне важно четко различать три типа заметок. Первый. Повседневные заметки, которые служат лишь напоминанием об информации. Их можно писать любым способом. Они попадут в корзину в течение дня или двух. Второй. Постоянные заметки, которые никогда не будут выброшены и содержат в себе необходимую информацию в постоянно доступной форме. Они всегда хранятся в одном и том же формате, в одном и том же месте, либо в справочной системе, либо как если бы текст на них уже был готов для печати, в ящике для заметок. Третий. Заметки для проекта, относящиеся только к одному конкретному проекту. Они хранятся в отдельной папке для конкретного проекта и могут быть забыты или заархивированы после его завершения. Только если заметки этих трех категорий будут храниться отдельно, можно будет собрать критическую массу идей внутри ящика. Одна из основных причин, когда не ладится ни с письмом, ни с публикациями, заключается в путанице этих категорий. Существует типичная ошибка, которая совершается многими прилежными студентами, которые придерживаются совета вести научный дневник. Один мой друг не позволяет ни одной идеи интересной находки или цитате, на которую он натыкается, сбежать от него и все записывает. Он всегда носит с собой блокнот и часто делает несколько быстрых заметок во время разговора. Преимущество очевидно. Ни одна идея не пропадет зря. Однако и недостатки серьезны, поскольку он рассматривает каждую запись, как если бы она принадлежала к категории постоянных, заметки никогда не достигнут критической массы. Коллекция хороших идей не сводится до нуля разбавлением остальными мыслями, либо актуальными только для одного конкретного проекта, либо не такими уж и ценными, какими они казались на первый взгляд. Ко всему прочему, строгий хронологический порядок никак не помогает найти, объединить, или перестроить идеи в продуктивном ключе. Неудивительно, что у моего друга есть книжная полка, заполненная блокнотами, полными замечательных идей, но ни одной публикации похвастаться он не может. Вторая типичная ошибка — собирать заметки, относящиеся к определенным проектам. На первый взгляд, в этом гораздо больше смысла. Вы решаете, о чем будете писать, а затем собираете все, что вам может в этом помочь. Недостаток в том, что вам нужно начинать все заново после каждого проекта и отсекать все другие многообещающие мысли. Это означает, что все, что вы нашли, придумали или с чем столкнулись во время проекта, будет потеряно. Если вы попытаетесь смягчить эффект, создавая новую папку для каждого потенциального нового проекта, всякий раз, когда наткнетесь на что-то интересное и стоящее, скоро вы погрязнете в огромном количестве незавершенных проектов и Если само по себе это не станет тормозом для вашей мотивации, задача отслеживать эти проекты станет. Но самое главное, без постоянного резервуара идей вы не сможете развивать какие-либо важные идеи в течение более или менее длительного периода времени, потому что вы ограничиваете себя либо продолжительностью одного проекта, либо объемом своей памяти. Особенным идеям нужно гораздо больше. Третья типичная ошибка — относиться ко всем заметкам как к повседневным. Вы можете легко опознать этот подход по беспорядку, который с ним связан, или скорее по циклу медленно растущих груд материала, за которым следует импульсивная и глобальная уборка. Просто сбор необработанных повседневных заметок неизбежно приводит к хаосу. Даже небольшое количество неясных и не связанных друг с другом заметок, хранящихся у вас на столе, вскоре вызовет желание начать с нуля. Общим для всех этих подходов с перепутанными типами заметок является то, что выгода отведения заметок уменьшается с увеличением количества хранимых записей. Чем их больше, тем сложнее будет найти нужные и объединить связанные заметки, сохранив позитивный настрой. Но должно быть... Прямо наоборот. Чем больше вы изучаете и собираете, тем полезнее должны становиться ваши заметки, тем больше идей может объединиться и породить новые, и тем легче должно быть написать грамотный текст. Важно понимать назначение этих разных типов заметок. Повседневные помогут быстро зафиксировать идеи, пока вы заняты чем-то другим, Когда вы разговариваете, слушаете лекцию, вдруг услышали что-то интересное или в голове промелькнула идея, когда занимаетесь другими делами, краткая заметка — лучшее, что вы можете сделать, не отвлекаясь от того, чем занимаетесь. Это можно применить и к литературе, если хотите сосредоточиться на тексте и не прерывать процесс чтения. Тогда вы можете просто подчеркнуть предложение или написать короткие комментарии на полях. Однако важно понимать, что подчеркивание предложений — или написание комментариев на полях — это всего лишь повседневные заметки, и они ничего не делают для уточнения текста. Очень скоро они станут совершенно бесполезными, если вы с ними что-то не сделаете. Если вы заранее знаете, что не вернетесь к этим заметкам, просто не делайте их. Вместо этого сделайте лучше полезные заметки. Повседневные заметки полезны только в том случае, если вы просматриваете их в течение этого или следующего дня и превращаете в постоянные, которые можно использовать позже. Быстрые литературные заметки могут иметь смысл, если они нужны вам для понимания или усвоения идеи прямо сейчас, но они не помогут вам на более поздних этапах процесса написания, поскольку ни одно подчеркнутое предложение никогда не появится перед вами в тот момент, когда вам это понадобится, при работе над доводами. Подобные заметки — это просто напоминание о мысли, которую у вас еще не было времени подробно изложить. С другой стороны, постоянные заметки написаны таким образом, чтобы их все еще можно было понять, даже если вы забыли контекст, из которого они взяты. Большинство идей не выдержат испытания временем, а другие могут стать зачатком для крупного проекта. К сожалению, сразу отличить их непросто. Вот почему порог для записи идеи должен быть как можно ниже. Но не менее важно проработать эти идеи в течение дня или двух. Хорошим признаком того, что заметка слишком долго оставалась необработанной, является то, что вы перестали понимать, что имели в виду, или она начала казаться вам банальной. В первом случае вы забыли, о чем заметка должна была вам напоминать, во втором вы забыли контекст, который придавал ей значение постоянно хранятся только заметки к литературе в справочной системе и постоянные заметки в ящике. Первые могут быть очень краткими, поскольку контекст это явно тот текст, на который они ссылаются. Последние же должны быть написаны наиболее тщательно и подробно, поскольку они не должны требовать дополнительных пояснений. Луман никогда не подчеркивал предложения в прочитанном тексте и не писал комментарии на полях. Всё, что он делал, Это краткие заметки об идеях, которые привлекли его внимание в тексте на отдельном листе бумаги. Я делаю заметку с библиографическими подробностями. На обратной стороне я пишу на странице «Х» это, на странице «Y» то, а затем она попадает в библиографический ящик, где я собираю все, что я прочитал. Но перед тем, как убрать их, он перечитывал то, что записал в течение дня, думал о том насколько это актуально для его собственных мыслей и писал об этом заполняя свой основной ящик постоянными заметками ничто из этого ящика никогда не будет забыто некоторые заметки могут отойти на задний план и никогда больше не привлечь его внимания в то время как другие могут стать связующими звеньями в различных рассуждениях и регулярно появляться в разнообразных контекстах поскольку невозможно предвидеть Куда приведет развитие ящика для заметок, мы должны быть спокойны за судьбу самих заметок. В отличие от повседневных заметок, каждая постоянная заметка достаточно проработана, чтобы иметь возможность стать частью текста, а может вдохновить новый письменный текст, но это не может быть решено заранее, поскольку их актуальность зависит от будущих мыслей и развития хозяина ящика. Заметки больше не являются лишь мимолетным напоминанием о мыслях или идеях, а содержат фактическую мысль или идею в письменной форме, и в этом принципиальная разница. Стандартизированный формат позволяет заметкам накопиться до критической массы в одном месте. Это ключ к облегчению процесса обдумывания и написания за счет устранения всех ненужных сложностей или решений которые приходят с различными методами и местами хранения. Просто потому, что каждая заметка находится в одном и том же формате, в одном и том же месте, позже их можно объединить, чтобы собрать во что-то новое, и не нужно мучиться мыслями о том, где их разместить или как пометить. Заметки последнего типа, относящиеся только к одному конкретному проекту, хранятся вместе с другими такими же в папке для конкретного проекта. Здесь неважно, в каком формате они создаются, так как они все равно попадут в корзину после завершения проекта или в архив, что есть корзина для нерешительных. Заметки к проекту могут быть комментариями в рукописи, списками литературы для проекта, планом работы, отрывками черновиков, напоминаниями, списками дел, ну и, конечно же, самим черновиком. Большинство программ Zettelkasten, по-немецки ящик для заметок, позволяют создавать страницы для конкретных проектов, на которых вы можете не только структурировать свои мысли и концептуализировать главы черновика, но и собирать и сортировать заметки для конкретного проекта, не опасаясь, что они будут мешать работе самого ящика. Вы даже можете изменить записи в соответствии с вашим проектом, не затрагивая заметки в основном ящике. То же самое относятся к справочной системе. В Zotero вы можете собирать литературу в папке для конкретных проектов, не вынимая их из самой системы. Все это позволяет четко отделить постоянные заметки от заметок, связанных с проектом, и вы можете сколько угодно экспериментировать и возиться с ними в рамках каждого проекта, не затрагивая сам ящик. Я советую вести физическую папку для каждого проекта, чтобы хранить все рукописные заметки и распечатки отдельно от остальных и объединять в одном месте. Когда вы закрываете папку вашего текущего проекта вечером, и на вашем столе не остается ничего, кроме ручки и бумаги, знайте, что вы добились четкого разделения между повседневными, постоянными и относящимися к проекту заметками.